«Прости меня», — попросил Платон. Критон наполнил чашу вином и подал Сократу. Остальным налил в кружку, которую пустили по кругу. Сократ отпил глоток и сказал, «Сократа ли судили? Нет. Судили вообще человека? О, нет. К смерти приговорили правду». Вот почему так возмущены Афины. Честным людям нельзя жить без правды. И Афине не доказали, что еще не утратили понятие чести. Отхлебнув вина, он продолжал. «Подать чашу с ядом мне это исполнимо, но умертвить правду, кто в силах это сделать?» «Теперь у тебя есть надежда», — сказал Критон. «Но ты должен защищаться, а не подставлять себя под удар», — Сократ отмахнулся. Вот все вытвердите о надежде для меня и устремляете ко мне испуганные взоры. Я же толкую вам о надежде для нашего общества. Вот о чем надо беспокоиться. Как бы общество не постигло худшие из всех напастей порабощение на долгие века. Закричали наперебой, опять ты говоришь такие ужасные слова, порабощение, Афин а разве так уже не бывало возразил сократ порабощение это тридцать тиранов конфискации имущества казни истребление целых родов но они еще были греки все этиссаны и критии а могли быть чужестранцы и надолго тогда Вы сами знаете, тиранию навлекли на наши головы олигархи, а думаете, сейчас не сходятся олигархи в своих гетериях и не устраивают заговоров, не клянутся уничтожить афинскую демократию? О, и кого они ныне зовут на помощь? Только ли Спарту? Не раздаются ли снова разные голоса? Голоса чуждые, из чуждых пределов. Они поднимаются и смолкают в долину, оставляют после себя смятение в душах и хаос. От звук сократовых слов бился о стены, как крылья птицы, ищущие выхода к свету. Антисфен угрюмо произнес. подорванная экономика, но подорванная и нравственность. Что хуже, не знаю. Одно обусловлено другим». Ты, Сократ, укоряешь меня в пессимизме, но я не могу умолчать о том, чего опасаюсь. Боюсь, что раны, нанесенные Афином за последнее время, неисцелимы. Ученики попросительно ну, уставились на Сократа. Они тоже полны опасений. Сократ медленно повернул ладони кверху и подержал их так, словно нес в них что-то. Насколько я помню, и помнят некоторые из вас, олигархам дважды удавалось дорваться до власти. Думаете, потому что они были сильны? Нет, дорогие мои, потому что ослаблена бывала афинская демократия. А что сегодня? Когда перестают чтить законы, Когда во имя безбрежной свободы сильный угнетает слабого, не встречая ни в чем препон, тогда, дорогие мои, нет у меня веры. Вот в этом, как утверждают некоторые, и заключается сила нашего времени. По-моему, в этом опасная слабость. Он протянул руки к друзьям. Почему мы с вами так враждебно относимся к софистике? Почему нападаем на нее? Кто бы ни был ее носителем, простой человек или могущественнейший, не из-за одного упоения риторским искусством занимаются они с людьми? Чтобы поупражняться в споре? Нет, друзья, потому что софистика — оружие олигархов. И с этим оружием мы обязаны скрестить свое. По-моему, заговорил Платон, величайшее зло софистики состоит в том, что она не признает ничего святого и душит всякий духовный взлет человека, разрушает хорошее и превозносит дурное Сократ взвесил слова Антисфена и то, что сказал Платон. «Мальчики мои!» Вы хорошо видите то, что и я хотел бы, чтобы вы видели опасность. Бороться же с этой опасностью могут лишь те, кто знает ее и хочет с нею бороться. Демокрит говорит, человек — это маленький мир, великое откровение. И великий труд управлять этим маленьким миром, ибо он пусть малый, но мир. Антисфен сказал, «Раны Афин неисцелимы. Я не разделяю этого мнения». «А на что же тогда вы и ваши будущие ученики и ученики тех учеников? Ходите, учите людей, познайте самих себя, измените себя, станьте лучше». «Вообще». Голос Сократа повеселел, посветлел. По моему мнению, человек сам творец своей судьбы, поэтому я верю, что человек может стать творцом и судьбы своего народа. Глава четвертая Сократ лежал с закрытыми глазами. Из уголка глаза на щеку его сползла слеза. Вошла мирто. «Спит?» — подумала. Сбросила сандалии, босиком приблизилась к ложу, положила в ногах кефару, узелок с принадлежностями для резьбы и кусочками дерева, опустила на пол, легонько, едва прикасаясь, погладила его обнаженную руку. Сократ слышал. Пришла Мирто, но хотел продлить сладостное мгновение — и притворился спящим. Она тихонько прошептала, «Нет у меня никого на свете. Кто так любил бы меня, как ты, дорогой? Сколько счастья дал ты мне!» Заметила слезу, высыхавшую у него на щеке, испугалась, громче спросила, «Ты плачешь?» Он открыл глаза, вобрал ими всю красоту, что отдавала Мирто ему одному, и улыбнулся. Но именно сейчас я очень счастлив. А это слеза, она сняла ее губами. Слеза, я ее не заметил. Жаль, нет их побольше, чтобы ты стерла их поцелуями. Значит, тебе все же больно от чего-то? Больно. Сократ вспоминал о Ксенофонте. Он был очень дорог Сократу. Тщетно Сократ уговаривал его не уезжать к Киру в Персию, не послушал его Ксенофонт, послушал Садольфийского оракула, где он теперь не увидится больше. Но Сократ улыбнулся мерто и сказал, «Видишь ли, девочка...» «Этот каменный дворец не виноградник в гуди не наш дворик, не агора. Солнца мне тут не хватает». Вот отчего слезы. «О, моя кефара! Ты, как всегда, угадала мое желание, хоть и не высказанное Он провел пальцами по струнам. Мирто подала ему узелок. «А нож!» Он посмотрел на нее. Не боишься больше за меня? Нет. Я прихожу каждый день. Ты не доставишь мне такого горя не дождаться меня. Ты права. Мне снилось сейчас, будто ксенофонт вернулся в Афины, и вдруг я почувствовал, что уже не сплю, и со мной ты. Как ты знал, что я тут? И слышал, что я шептала? Слышал. Мирто прикрыло глаза руками. Не сердись. То, что ты прошептала, сделало меня счастливым. Он отвел ее руки и прижался к ним лицом. С тобой ко мне входит все самое прекрасное и чистое, что есть в Афинах. Мирто погладила его. «Я в выгодном положении», — усмехнулся Сократ. «Тот, с кем обошлись, несправедливо внушает к себе больше участия, чем тот, кто живет спокойно», — Мирто сказала с волнением. «Афини не раскаиваются в том, что сделали. Но ведь этого мало раскаиваться. Они не должны были позволить отнять тебя у них». «Ах, Мирто!» — весело возразил он. «Мы с Афинами уж навсегда останемся связанными воедино, что бы ни стало с ними или со мной. Я отдал себя им без остатка». И в последние дни моей жизни получаю от Афинин больше любви, чем мог бы один я отдать им. Пожелай мне легкого сердца Мирто». Но она оставалась серьезной. «Ты все так разговариваешь со мной, чтобы твоя смерть не казалась мне ужасной. Но я хочу, чтобы она казалась ужасной тебе и твоим друзьям. Я хочу, чтобы ты защищался от нее, и чтобы тебя от нее защищали они». — Ну, не беспокойся, девочка, они уже делают это. Антисфен подал в суд на Милета, Ликона и Анита. Их будут судить. Мирто вспомнила, как взывала к Сантипо к Ириниям. — Будем ли мы снова счастливы? — Почему же не надеяться? — улыбнулся Сократ. — Человеку скорее надлежит надеяться, чем отчаиваться. Снаружи послышались гулкие и шаки. Мирто вздрогнула, засобиралась уходить. — Хайре! Мой дорогой, и до самой тяжелой железом окованной двери она пятилась, чтобы до последней секунды улыбаться Сократу.